Зона разлома 9, Пакистан, 20 июля 2016 Стычка с квестерами в московской аномальной зоне завершилась не слишком удачно, но бывшего уголовника, а теперь вольного искателя приключений по прозвищу Лектор, это не огорчило. Он выжил, хотя по всем раскладам должен был остаться на дне Московского моря, как осталась его банда. Мало того, Лектор сумел удачно смыться и сохранить ценный артефакт – красный паколь. Вполне приличный расклад, а тот факт, что в результате кратковременного соединения паколей, своего и чужого, который остался у противника по прозвищу Старый, Лектор очутился неведомо где, можно списать в издержке. Решаемая проблема. Лектор впервые воспользовался услугами транспортной компании пакаль паколь поэтому какое-то время после телепортации анализировал свои внутренние ощущения, а не глазел по сторонам. Если честно, ничего особенного он не почувствовал, просто хлоп, очутился в другом месте. Гораздо больше было ощущений внешних. В первую очередь Лектору мгновенно стало жарко, а еще его ослепило яркое солнце. Лектор поймал себя на том, что невольно задержал дыхание, и уже пора бы выдохнуть. Глубокий вдох дополнил картину окружающего мира множеством незнакомых запахов. А затем глаза привыкли к яркому свету, и Лектор, наконец, сориентировался, где же он теперь находится. Сориентировался приблизительно, но ведь не все сразу. Лектор стоял на краю глубокого оврага, почти ущелья. Справа и слева высились скалистые горы, а позади он обернулся. Простиралась засыпанная песком и желтоватой пылью равнина. И над всем этим унылым восточным пейзажем висело безжалостное солнце. Чумовое распределение. В центре безжизненной пустыни, да еще не факт, что на родной планете. Ходили слухи, что некоторые разломы открывают путь в другие миры, даже в иных звездных системах. Лектор не проходил через разлом, но кто знает, какие двери отпирают эти странные артефакты. Может быть, они тоже способны зафутболить незадачливого владельца за тридевять земель и планет. На минуту Лектор запаниковал, но затем успокоился, поскольку обнаружил, что пейзаж имеет еще одну деталь, вполне земную и узнаваемую. Вдалеке метрах в трехстах от ущелья пролегало узкое асфальтовое шоссе. Над ним поднималась едва заметное марево. Перегретый воздух висел над дорогой, словно прозрачная вуаль и слегка подрагивал. Открытие взбодрило лектора, но он не бросился, сломя голову в сторону шоссе. Если паколь доставил его именно к ущелью, а не к обочине дороги, значит в этом имелся скрытый смысл. Например, во враге ждал сюрприз. Какой? Лектор сделал шаг к ущелью и заглянул вниз. «Вот какой!» – лектор хмыкнул. «В виде сгоревшего автобуса. Очень интересно. Но что дальше?» Лектор повертел головой и вдруг обнаружил едва заметную тропу. Она, как узкий пешеходный серпантин, вела вниз на дно ущелья. Даже по предварительным прикидкам на спуск могло уйти довольно много времени, но куда было спешить? Укрыться от палящего солнца все равно негде, а в автобусе или поблизости могли отыскаться новые зацепки-подсказки. Да и какие-нибудь полезные вещи. Почему нет? Лектор ступил на тропу и еще раз присмотрелся. «По этой дорожке никто не ходил уже давно». Это означало, что имеется шанс и впрямь чем-нибудь поживиться. Лектор, конечно, предпочитал быть орлом, а не стервятником, однако сейчас у него не осталось выбора. Спуск на дно ущелья занял около получаса. Тропинка то и дело пропадала, на склоне встречались трудные участки, а кое-где приходилось и вовсе съезжать на пятой точке. Но лектор справился с первым заданием нового квеста, если можно так выразиться и получил за это заслуженную награду. Автобус сгорел дотла вместе с большинством пассажиров. Однако случилось это после того, как машина врезалась в скалистое дно и буквально развалилась надвое, отчего три человека и часть вещей были отброшены далеко в сторону. Эти самые вещи и ненужные теперь мертвым пассажирам имущество и стали добычей лектора. Первым делом он напялил на голову позаимствованную у одного из мертвецов Панаму и быстро осмотрел уцелевшее барахло. Две сумки были набиты всякой чепухой, в одной было спрятано перемотанное тряпками оружие, три уже знакомых Лектору автомата Хеклер Кох и пачки с патронами. А последним оказался добротный кейс, вскрыть который без специального инструмента было почти нереально. Но Лектор и не стал пока застревать в деталях. Он обшарил трупы и убедился, что проницательность его опять не подвела. В карманах погибших пассажиров нашлась небольшая сумма наличными, множество полезных вещиц вроде складишков и фонариков, а также вполне рабочий, лишь наполовину разряженный смартфон. Как средство связи гаджет не работал, может только здесь на дне ущелья, но как источник информации оказался очень полезен. Вот почему он не работает на прием, понял лектор, изучив несколько файлов и карту в смартфоне. Я снова в зоне разлома. Номер 9. Пакистан, Форт-Рохтас. Всю жизнь мечтал. А эти мертвые граждане ⁇ квесторы ЦИК. Не повезло им. Плохо закончился квест. Лектор притормозил с получением информации и закончил осмотр добычи. В кармане у третьего Квестера он нашел, что искал. Ключи от кейса. В чемоданчике обнаружилось много чего интересного. Паспорта, другие документы, вплоть до реальных удостоверений ЦИК. Пластиковые карточки, планшет с портативным зарядником-генератором и еще немного наличности. Но не было главного. Того, что вполне могло оказаться у квесторов. Паколя. «Значит, хлопнулись с обрыва в самом начале квеста», – сделал вывод лектор. «Плохо дело. Или, может, паколь был не в кейсе, а у кого-то из застрявших в автобусе?» Он достал из кармана красный паколь с тигром и попытался сосредоточиться на ощущениях. Никаких подсказок артефакт не дал. Остался прохладным, в такой-то жаре. И даже не дрогнул, хотя в Москве помнится, вибрировал как дамский угодник. Стоило приблизиться к другому Паколю на километр. Лектор все-таки обследовал автобус и даже изучил обугленные останки пассажиров, но Паколя так и не нашел. Вот нутром чуял, что Паколь здесь был, но не нашел ни артефакта, ни хотя бы подсказок, куда он мог подеваться. Неужели все-таки лектора опередили? это мог быть? И почему они не взяли вещи, оружие и деньги? Получается, не местные. Вряд ли небогатые пакистанцы оставили бы здесь такие сокровища. Один хеклер продать – полгода можно жить припеваючи. Значит, если кто-то и прихватил паколь раньше меня, он такой же пришлый искатель приключений. Вывод предварительный, но надо ведь от какой-то печки плясать. Если все так, имеется зацепка. Чужак, уже легче. Разумеется, было бы замечательно обойтись без всех этих зацепок, тупо найти тут паколь, а дальше хлопа и умотал бы куда-нибудь, где не так жарко. Но если без сложностей никак, то по большому счету все замечательно. Есть документы, деньги, оружие. И главное, информация. «На крайний случай выбраться отсюда получится и без второго паколя. Не так быстро, но получится без сомнений». Лектор облизнул пересохшие губы. «Возможно, по большому счету все это и было замечательно, но уж очень жарко. И всего один этот факт ставил под угрозу срыва все планы Лектора. Что толку от денег и оружия, если ты в пустыне без воды?» «Вот ведь судьба». Лектор усмехнулся. То воды кругом залезя, то наоборот, то сорок разбойников под рукой, а то один как Сексаул среди пустыни. Не заскучаешь в таком режиме при всем желании. Лектор собрал в сумку все самое нужное, снарядил магазины, повесил на шею карточку удостоверения квестера и поднял взгляд на крутой склон. «За водой, за паколем, за транспортом, неважно. Путь один в этот самый Форт Рохтас», – решил лектор. «А там разберусь, что делать дальше. Если не отыщется второй паколь и не будет подсказок, тупо продам паколь, который уже имеется, и куплю билет домой. Еще и на красивую жизнь останется. А может, здесь на какое-то время подзадержусь, погрею кости». «Здесь красивую жизнь мне еще лучше организует. Восточные товарищи знают в этом толк. Почему нет?» Приняв решение, лектор двинулся по тропе вверх. Подсказок он по-прежнему не слышал и не ощущал каких-либо признаков активности красного паколя в кармане. Но почему-то и без того чувствовал, что все делает правильно. И чем выше он поднимался тем сильнее становилось это чувство, увереннее движения и слабее всякие сомнительные намерения вроде купить билет домой. К моменту, когда лектор вновь очутился наверху, никаких посторонних мыслей в голове у него не осталось. Он появился в этой зоне разлома явно не случайно, а значит должен был отработать ситуацию до конца. И пусть пока лектор не понимал, в чем заключается его новая миссия, Это не имело значения. Придет время, придет и понимание. А там, глядишь, наберется столько паколей, что хватит и на очень красивую жизнь. Почему нет? Поначалу лектор брел в сторону форта, неторопливо, стараясь беречь силы. На таком солнцепеке они улетучивались быстрее пота, которым лектор обливался в стартовые полчаса своего марша. Войдя в ритм, он перестал потеть, выровнял дыхание и даже решил для себя, что привыкает к жаре. Но тут случилось то, что заставило лектора встрепенуться и невольно ускорить шаг. Нет, сначала он даже не придал значения этому банальному событию. Подумаешь, самолет пролетел. Да, над зонами нестабильности самолеты летали редко, но ведь бывало. Да, пролетел он низко, явно заходя на посадку. Ну и что? Значит, где-то поблизости аэродром имеется. И что раскраска у самолета определенно военная тоже не удивительно. По нынешним временам это даже нормально. А что самолет американский не загадка вообще? Над Пакистаном они всегда свободно летали. Хотя проверить информацию стоит, это нетрудно. Лектор достал смартфон и открыл карту. Никакого аэродрома на ней обозначено не было. Это казалось странным. Самолет летел ровно, на вынужденную посадку ситуация вроде бы не походила. Впрочем, если аэродром военный, его могли и не нанести на карту. Лектор открыл спутниковый вид карты и тут же обнаружил в 10 километрах к северо-востоку неприметную, но довольно длинную посадочную полосу. Три ангара, радары и диспетчерскую башенку. Выглядело все скромно, но длина полосы внушала уважение. Скорее всего, для посадки здоровенных американских транспортников она годилась. Короче, вопрос номер один получил ответ. И вопрос номер два тоже. Ориентированно полоса была так, что зайти на посадку можно было либо с юга, либо с севера. Ветер дул не сильный, но ощутимый, и дул с севера. Значит, заходить на посадку пришлось именно с юга. Вот и ответ на вопрос. Почему рискнул и прошел над зоной? Оставался вопрос номер три, почему Лектора вдруг настолько заинтересовало то, что он увидел. С чего вдруг он почесался и полез в карман за смартфоном? Лектор замер и мысленно обругал себя последними словами. Вот именно, почесался, в прямом смысле. В кармане рядом с гаджетом лежал паколь, И Лектор ощутил вибрацию артефакта, но рефлекторно достал смартфон поскольку подсознательно ожидал вибрации именно от гаджета, а никак не от металлической пластинки. А когда достал, решил заглянуть в карту. Ведь зачем еще было доставать смарт, который здесь работает только в режиме справочника? Все сплошные рефлексы. Но жужжал-то не смартфон, а именно артефакт. И насколько лектор разобрался в особых свойствах артефактов, это жужжание было неспроста. Оно означало, что где-то поблизости есть еще один паколь. и поскольку было кратковременным, усилилось, а затем ослабело, соответственно приближению удалению самолета сомнений не осталось. Паколь находился на его борту. Лектор удовлетворенно щелкнул пальцами. Он был доволен своей проницательностью. А почему нет? Вот еще подсказала бы эта проницательность, что делать дальше? Идти к аэродрому? продолжать путь к форту? Лектор еще раз сопоставил факты и принял решение. Идти следовало в форт. Только не в развалочку, а рысью. Не требовалось иметь в семи пядей во лбу, чтобы понять, на борту самолета прибыли конкуренты. И постигшее Лектора невероятное везение – он не только узнал о конкурентах, но и фактически опередил их часа на два – следовало использовать на всю катушку. Лектор был почти уверен, что с пассажирами, прилетевшими этим самолетом, возникнут проблемы. Если уж люди прилетели за Пакалем, наверняка они имеют для достижения своей цели все необходимое. От решимости до оружия. Лектор спрятал смартфон, на всякий случай осмотрелся и припустил в сторону форта рысью. То, что в район древнего форта прибыла уже вторая группа квестеров, говорила само за себя. Артефакты или несколько артефактов здесь имелись без сомнений. И кто до них доберется первым, пока было не определено. Почему бы не Лектор? Да, он один, без группы, но зато он явно вырвался вперед. Кто успел, как говорится, тот и съел. Почему нет? притаившийся на ближайшей скале худощавый серой наблюдал за лектором очень внимательно. Создание иллюзии требовало сосредоточенности. Человек был оглушен и подавлен жарой. Лежащий у него в кармане паколь делал доступ к подсознанию лектора практически свободным, но при всех этих условиях внушение следовало провести с максимальной тщательностью, чтобы у лектора не возникло ни малейшего подозрения – что увиденный им самолет – лишь иллюзия. И что вибрация паколя в кармане у Лектора – это реакция артефакта на зеркальный паколь, который имел при себе Серый. Когда Лектор принял решение двигаться к форту Рохтас, Серый расслабился и схрестил руки на груди. Все шло по плану. Серый спрыгнул со скалы и взглянул вслед Лектору. Теперь Серый мог не беспокоиться – Неважно, кто извлек золотой паколь из упавшего в пропасть автобуса. Сейчас артефакт находился где-то в форте, и можно не сомневаться, что Лектор найдет вещицу и отнимет ее у нынешнего владельца. По таким делам профессиональный душегуб Лектор был крупным специалистом.